Он и сам не мог разобраться, рад ли такому исходу дела или огорчен тем, что дуэль закончилась ничем. В тот же вечер он вместе с двумя другими писателями и друзьями, Фонтаном и Дюпити, уехал в Руан. Всех троих собратья из общества драматургов выбрали своими представителями на торжествах по случаю открытия памятника Пьеру Корнелю. Александр размышлял над странностью своего положения. Еще утром он рисковал собственной жизнью, защищая свою честь, а теперь катит в провинциальный город, чтобы почтить память писателя, умершего больше двух столетий назад. Всего несколько часов минуло с тех пор, как он спрашивал себя, останется ли целым и невредимым, или погибнет в этом нелепом поединке. А сейчас думает о том, понравится ли слушателям речь, который он приготовил накануне в честь автора Сида, и вздохнул. Человеческая жизнь — попросту насмешка. Однако это наблюдение не мешало ему радостно благодарить свою счастливую звезду, везде и всюду его хранившую. Начав свое выступление перед публикой, собравшейся на открытие памятника, он был уверен и в себе, и в своих словах. И был прав. Следом за ним на трибуну вышел Пьер Лебрен, член Французской академии. Прочитав журнал «Де дебат» обе речи, некто Стендаль коротко заметит, Александр Дюма не так глуп, как Пьер Лебрен. Вернувшись в Париж, Александр больше ничем не желал заниматься, кроме подготовки к своему предстоящему путешествию вокруг Средиземного моря. Он рассчитывал на существенную поддержку государства, однако правительство проявило возмутительную скупость. Несмотря на многочисленные просьбы Дюма, Гизо согласился финансировать предприятие лишь в размере 5000 франков, распределенных на три выплаты. Ничтожно мало. К счастью, если Франция оказалась чрезмерно осторожной, Дюма и его друзьям смелости было не занимать. Препятствия их не пугали, а напротив подстегивали. «По дороге разберемся и как-нибудь выкрутимся», — решил Александр. И, пересмотрев свои первоначальные намерения и сократив размах, смирился с тем, что придется в поездке отказаться от врача, геолога, скульптора и архитектора, чье участие поначалу считал необходимым. «Всю ученую команду заменят два-три приятных и достаточно образованных спутника». Чем меньше их будет, тем лучше они станут работать. Так стало быть, в путь, и будь что будет. Назначив себя предводителем самого смелого и самого полезного похода современности, Дюма заказал места для себя и своих помощников-исследователей в почтовой карете, которая должна была покинуть Париж 7 ноября 1834 года. Глава четвертая. Научная экспедиция После нескольких неудач и бесплодных попыток Александр удовольствовался тем, что взял с собой в поездку одного из своих друзей, художника-пейзажиста Готфуа Жадена и его псами лорда уродливую помесь Терьера с бульдогом, мерзкое создание, неспособное спокойно видеть кошку. Ему непременно надо было на нее наброситься и попытаться растерзать. Как и предполагалось заранее, на ближайшей станции Дюма должен был подобрать молодого и довольно странного республиканца по имени Жюль Леконт, который в течение месяца тайно жил в его квартире на Синей улице, якобы скрываясь от преследований полиции, и которому он по доброте душевной раздобыл фальшивый паспорт. Несмотря на сомнительное прошлое этого приживала, Александр снисходил до того, чтобы развлекаться в его обществе, терпеть его бесконечное вранье и даже платить его долги. Вот и на этот раз, добравшись до Фонтенбло, где была назначена встреча, он узнал, что славный малый, представившись Альфредом де Мюссе, угостил роскошным обедом местную молодежь. Разумеется, хлебосольный приезжий и не подумал заплатить по счету, а счет был немалый. 400 франков. Александр для порядка добродушно побронил Зюля Леконта, расплатился с хозяином ресторана и взял с виновного клятву, что это больше не повторится. Престыженный Леконт, выслушав сделанное ему внушение, забился в уголок кареты и вел себя тихо не только в дороге, но и во время остановок. Но можно ли всерьез положиться на такое легкомысленное существо? Надолго ли его хватит? Прибыв Леон, Александр с волнением увидел, что апрельское восстание оставило следы и на изрешеченных пулями стенах, и в сердцах жителей города, которые помнили и страдали. Униженный и оголодавший рабочий класс не мог простить процветающей буржуазии ее наглой роскоши. В этом ледяном аду жила всеми забытая Марселина де Борт-Вальмор. Женщина, которую Дюма считал одним из величайших поэтов своего времени. Она приняла его и после долгих уговоров согласилась показать несколько стихотворений, которые он нашел великолепными. Чудесное совпадение. В единственном настоящем театре города играли Антони. Александр не устоял перед удовольствием снова увидеть собственную пьесу и поаплодировать актерам. Роль Адели исполняла молодая актриса Гиацинта Минье. И право же превосходно. Она играла так же хорошо, может быть, даже и лучше, чем Мари Дарваль. Распрашивая о ней всех подряд, Александр узнал, что она замужем, мать семейства. И именно она на свое актерское жалование содержит семью. Все это было тем более трогательно, что при такой возвышенной душе у нее было и прелестное личико. Он прошел к ней в уборную, наговорил комплиментов и сунул записку, в которой просил ее на следующий день прийти к нему в гостиницу, в его номер. Классический прием. Она не сможет отказать в таком крохотном вознаграждении своему автору. Однако Дюма в ней ошибся. Геоцинта, оскорбленная его бесцеремонными манерами, вернула ему письмо. Однако он не отступился. Принялся заверять ее в том, что намерения у него были самые невинные. Умолял жестокую актрису зайти к нему хотя бы на несколько минут, чтобы он мог оправдаться устно. «Я никуда не уйду из своей комнаты номер три», — пишет он ей. «Я буду ждать вас там. Сам не знаю, что я вам пишу, но мне надо вас увидеть сегодня вечером или завтра утром». Она пришла.